Глава 66. Абсолютное существо. После слов Сеи, моя решимость залетела до самых небес. Иначе говоря, я почти полностью смирилась со своей судьбой и скорой гибелью. Всякий страх испарился, осталось лишь кристально чистое желание спасти Эксфолию и её жителей. Сея, верховный Бакинья Зустера дала своё разрешение. Я могу открыть портал в километре от замка Владыки Демонов. А, отлично. Я произнесла заклинание призыва врат. Джон Дэй и Кирика казались одновременно взбудораженными до крайности и немного нервничали. «Ладно, вперёд, герой, мы спасём Эксфолию». «Мы, наконец, дошли до последней битвы». Тем не менее, прежде чем шагнуть в портал, Сей склонился к земле. Следом вся площадь Божьего Царства заходила ходуном и рванулась вверх. из-под нее, будто зомби в Ночь мертвецов, стала выбираться целая армия големов. Высока вероятность, что перед основным сражением нас попытаются остановить мелкими демонами и монстрами. Эти големы расчистят путь, чтобы я мог сохранить как можно больше сил для боя. Когда мы доберемся до Эксфолии, я создам еще больше. Сей раздал приказ за сотим големов, после чего они выстрелились в шеренгу и вошли во врата портала. Как и мы с Джоном Де и Кирико, боги на площади удивлённо разглядывали марш големов. Среди них я приметил Орландо, бога грома, и Фраллу, богиню ветра, которые участвовали в массовой тренировке в Сее. «Серьёзно? Его ожидают решающее сражения, а он всё равно создал армию земляных монстров для поддержки?» «Мы не просто так потратили время, когда с ним тренировались?» «Ну, он герой, так что поступает так, как надо». Боги подбадривали нас горькими улыбками. К нам подошли Ария с и первая мягко сжала мою руку. — Листа, удача. — Спасибо. Ки — Кирика и Джон Де, да, не ри рискуйте. Используйте Ис вз взрывной меч, чтобы защититься. Просто положитесь на Сею и, и доверьтесь ему. — Да. — Да. «Благодарим за наставление, богиня войны!» Следом подошёл Целсей и пожал руки Кирика и генерала. «Я буду за вас молиться, вы самые лучшие работники кафе до да Целсей!» «Спасибо, мистер Целсей. До встречи!» Наконец остатки големов скрылись за вратами портала. «Хорошо, время отправляться!» Цей без колебания шагнул в портал, ни разу не обернувшись. В отличие от него, мы попрощались с каждым из богов, которые пришли нас провожать. Итак, мы перенеслись на поле боя с улыбками на губах. Стоило мне оказаться по ту сторону рад, лицо опалил горячий воздух. Небо над нами было мутным и багровым, словно солнце закрывал ядовитый туман. А вдалеке над землей возвышался огромный каменный замок, что излучал жуткие черные миазмы, будто живое существо. «Вот оно, локово владыки демонов». «Значит, прямо сейчас Артмей внутри этого замка?» Цель нашего похода была очевидна, но я с дрожащим от нерешимости голосом окликнула Сея. «Извини, Сея, я не могу разглядеть местность». Нас окружала целая орда высоких големов, поэтому из-за них я не видела буквально ничего дальше собственного носа. Сея сказал, что создаст еще больше големов, когда мы перенесемся на Иксволью. Но вместо этого он запрыгнул на плечи одного из каменных монстров и огляделся. Я беспокоилась, поэтому каким-то образом мне удалось протиснуть голову между големов и осмотреться. «Не может быть! Что здесь случилось?» Пустошь, окружавшая замок владыки демонов, была усеяна трупами монстров. Среди них встречались и демоны-жрецы, которых мы видели в обители мудреца, и множество других, резко отличавшихся от обычных людей. «Они...» «Они все мертвы!» – сдавленно пробормотал Джон Де, сморщившись от наполнявший воздух трупной вони. «Сейчас проверим!» Сэй передал големам несколько указаний, а потом прикрыл глаза. В то же время его армия принялась избивать и потрошить павших монстров. Похоже, его зрение было связано со зрением големов. «Я скрыл несколько тел. Кажется, они и правда мертвы. Кроме того, я не обнаружил в их телах ни одной ловушки». Джон Де потер пальцами подбородок. «Неужели кто-то первым напал на замок владыки демонов?» «Чего? В смысле у нас есть какие-то союзники?» «Может, кто-то из выживших Эксфолий решил присоединиться к нам в последней битве?» Я была обрадовалась, но... «Даже так! Только посмотрите на трупы! Какой ужас!» Взгляд Кирика упал на лежащих на земле мертвых монстров. Некоторые из них лишились конечностей, другие – голов, а внутренности третьих валялись кругом, будто вырванные каким-то зверем. От вида этих кошмарных бесчинств, все мое воодушевление разом испарилась. В любом случае, я применю на все остатки бесконечные падения. Скверные, если они вдруг воскреснут, как нежить. Сэй отправил трупы к кедру планеты, после чего направился с армией големов к замку владыки демонов. Его каменные монстры обступили нас со всех сторон. и надежно защищали от внезапных врагов, вот только за весь путь на нас так никто и не напал. Продолжая продвигаться дальше, герой не прекращал использовать на монстров бесконечное падение. «Остановимся здесь!» Стоило нам подойти ближе, врата замка резко распахнулись, будто пытаясь разом заглотить нас всех. Тогда Сэй присел и коснулся земли, принявшись создавать сотни новых големов. Дюжин он разместил вокруг замка. а потом сменил профессию с воина Магоземли на воина-мага и призвал больше десятка автоматических фениксов. И вместе с целой кучей взрывных скал автоматические фениксы окружили замок владыки демонов. «Что ты делаешь?» «Бомбардировка». «Бомбардировка?» Внимательно оглядевшись, я заметила, что голема вокруг замка держали в руках по взрывной скале, а затем... «Огонь!» Как только прозвучал прикосые, големы тут же метнули в замок владыки демонов взрывные скалы. Более того, автоматический феникс парившие высоко в небе, тоже принялись осыпать замок взрывными скалами. После ошеломляющей бомбардировки замок окутал огнем. Тем не менее, ни одна взрывная скала так и не достигла своей цели, столкнувшись с бледной преградой, покрывшей всю цитадель. Когда дым рассеялся, мы увидели, что на камне не появилось ни одной трещины. «Кажется, он защищен барьером. Бомбардировка не сработала». «Неудивительно. Это было вполне ожидаемо. Иначе говоря, у меня нет другого выбора, кроме как торгнуться замок и лично уничтожить владыку демонов». «Конечно. Было бы слишком легко, если бы владыку демонов получилось убить одной бомбардировкой». Джон Дэй изумленно вздохнул. «Но я знала, что Сэй пытался сделать все возможное». прежде чем вступить с ладыкой демона в прямое противостояние. Не слезая с голема, Сей подобрался к ротам замка, а затем вдруг пробормотал. «Режим Берсерка! Фаза 2!» Тело Сей взорвалось красно-черной аурой. Удивлен охнув, я принялась поспешно глядываться. «Враг? Где?» Кирика с генералом приготовились к бою. Тем не менее, нас окружала только пустота. «Нет, я заранее подготовился к бою». Туда просто предупредил бы нас. Ты же обычно никогда просто так не применял режим берсерка. Замолкни, жалкий зомби. Что важнее, сейчас мы пройдём через эти врата. Не особо хочется заходить через главный вход, но придётся. Сохраняйте бдительность и держитесь големов. Наконец мы остановились прямо перед вратами, где нас встретили трупы двух кошмарных монстров. Кирика неожиданно потянула меня за подол платья. «Разве это не привратники?» «Наверное...» Сэй отправил тела монстров-привратников к центру планеты бесконечным падением. Однако, после обнаружения, что стражи замка были убиты задолго до нашего прибытия, моё плохое предчувствие заметно усилилось. Монстры напали друг на друга? Нет, вряд ли. Тогда что же, чёрт возьми, здесь произошло? Ладно, неважно. Мы должны войти в замок. Разобравшись с трупами монстров, сей направился к воротам, а мы последовали за ним. Хотя на самом деле шли вовсе не мы, а Колема, отчего создавалось впечатление, что главные герои тут они. Оказавшись в замке, я сдавленно охнула. Свет сотен свечей освещал темный каменный коридор замка владыки демонов. Слабое дрожащее сияние огня играло на остатках бесчисленных трупов могущественных монстров, тела их были ужасно изуродованы. А я, наблюдая эту кошмарную сцену, терялась в догадках, что же произошло. Одно я знала точно. Не так давно в замке произошла жестокая резня. Сэй не мог использовать замки в силу бесконечного падения, поэтому сменил профессию на воина-мага огня и принялся сжигать останки. Хоть занятие это требовало невероятно много времени, в бою с Императором Смерти мы уже убедились, насколько полезным оказалась осторожность Сэй. поэтому не торопили его и позволили спокойно закончить чистку. Пусть для скрытности было уже поздно, мы неспешно исследовали замок. Чуть дальше мы наткнулись на несколько длинных винтовых лестниц, простиравшихся к сокрытому далеко во потолку, а вдоль коридора расположилось множество дверей, ведущих в разные комнаты. А замок-то просто огромный, прямо как настоящий лабиринт. Сюда. Поднимемся по этой лестнице. Сэйя без колебаний двинулся вперед, словно шел по карте. А потом в эту комнату. Хорошо. Теперь вон в тот проход. Эй, Сэйя, откуда ты знаешь путь? Я активировал особый навык – гадание. С помощью него я могу найти нужную дорогу. Вот оно как. Выходит, и профессия предсказателя сгодилась. Через пару минут мы удивленно замерли, столкнувшись с голой стеной. «Мистер Сея, тут тупик». «Ага, точность навыка около 60%. Это ведь просто гадание. Я лишь кидал кубик предсказания. Вот и всё». «Ух...» При использовании такого метода иногда возникали ошибки. Но я всем сердцем чувствовала, что мы продвигаемся вперёд. Кроме того, мы находились в замке владыки демонов. А значит, нам могли встретиться десятки смертельно опасных ловушек». Мы же благодаря гаданию вполне безопасно шли дальше. Мы минули большую статую демона, затем поднялись по длинной лестнице, после чего прошли по мрачному извилистому коридору. Обычно к ладыке демонов приходилось силой пробираться через полчища монстров, однако до сих пор на нас не напал ни один противник. В итоге Сай остановился перед огромной жуткой дверью, что возникла в конце нашего пути. За ней, точно! Интуиция богини внутри вопила от ужаса. предупреждая о невероятно злой ауре по ту сторону двери. Рядом раздался дрожащий голос Кирика. «Я чувствую его, уверенно, владыка демонов, прямо за этой дверью». Кивнув, я посмотрела на Сею. Раз уж речь идет о нем, он, скорее всего, скажет нам остаться и ждать здесь. Но я пришла сюда полностью готовая отдать жизнь за спасение этого мира. И без разницы, что он скажет, я последую за ним. Однако... Идем, Листа. Держись рядом. О! Ты должна присутствовать на этой битве. Да. Чего? Может, он наконец признал мою силу богиня? Впрочем, вся радость, что я испытывала в тот момент, тут же испарилась до последней капли. Стоило големам распахнуть тяжелую каменную дверь. Усланное коврами пространство казалось воистину огромным. Оно намного превышало тронный зал дворца Тармина. Однако воздух был настолько пропитан мглой, что дышать удавалось трудом. Кругом сплошь тарила атмосфера мрака и отчаяния. Когда мы вошли в замок, кое-что тут же бросилось нам в глаза. «Труп! И там еще один!» Всюду валялись мертвые тела. Бесчисленное их количество покрывало пол зала, а за ними... Подняв голову, я заметила вдалеке чью-то фигуру. Судя по очертаниям, она принадлежала человеку, что смотрел на пустыш за пределами замка из небольшого окна. Сэй поднял руку, приказывая нас остановиться, и сказал. «Дальше ни шагу. Спрячьтесь за големами». «Хорошо. Я не стану мешаться. Но если понадоблюсь, обязательно позови. Ладно?» И я не садил изгляда с человеку окна. Худощавый незнакомец был укутан в черный плащ, а в одной руке держал длинную трость. Внезапно не оборачиваясь, он заговорил. «Похоже, мой замок осадила целая армии ваших големов. Я, Артмей, долго готовился к вашему приходу. Сначала я возвёл надёжный замок владыки демонов, а затем создал могущественных рабов, таких как Император Зверей, Император Машин, Император Проклятий, «Император смерти!» Голос его эхом отдавался от стен. Звучал он глухо и холодно, и словно был наполнен мудростью веков. После этих слов фигура в плаще медленно развернулась к Сэй и продолжила. «Какое, однако, странное ощущение. Никогда не думал, что увижу тебя снова, мой враг, которого я однажды убил. Тем не менее видится мне. «Ты не помнишь того времени!» «Значит, это существо – владыка демона Фортмей?» Но он же был уродливым восьмилапым монстром с зелёной кожей и огромной пастью. Именно таким его показывал хрустальный шар верховной богини Зестера. А его нынешняя внешность не шла ни в какое сравнение с той прошлогодней жабой. Пусть кожа его отдавала бледно-зелёным, сейчас он больше походил на человека, чем на демона, и выглядел как стройный худощавый мужчина». Я понимал, что, обладая абсолютной властью, мне не понадобится ни один подчинённый. Так что я лично провёл на себе эксперимент по увеличению силы. Разумеется, я проверил его и на других. Не знаю уж, были они счастливы погибнуть или нет. То есть ты убил монстров в замке Владыки Демонов? В ответ на мой сорвавшийся с губ крик Артми прорычал. «Именно!» Промолчав некоторое время, владыка демона сухим голосом сказал. «Отдам вам должное. Вы достигли этого места. К сожалению, ваш конец трудно будет назвать достойным». Владыка демона Фортмея внезапно зашигал в нашу сторону. Он приближается. «Я прекрасно осознаю, что бахвальство может привести к провалу». В том случае, разумеется, если оно им является. Все-таки для взрослого невозможно проиграть младенцу. Владыка демонов не прекращал идти. В то же время Сэй, что стоял рядом, двинулся к Ортмею навстречу. Сэя. Итак, последняя битва началась. И когда напряжение подскочило до предела, перед моими глазами неожиданно развернулось невозможное зрелище. Слева, кажется, стремительно приближалась багровая комета. В то же время я вдруг ощутил справа отчётливую ауру берсерка Сея. Два? Два Сеи? Нет. В отличие от последнего, первый не имел никакой ауры. Сеи пытался отвлечь Ладу Кудемонова поддельной куклой, чтобы нанести внезапный удар. Однако, прежде чем его меч достиг противника, раздался резкий скрежет, и клинок отскочил от невидимого барьера, отразившего неожиданную атаку. Владыка Демонов Артмей злобно усмехнулся. «Я уже посвятил свою жизнь злому богу!» Зашуршала ткань. Полы его плаща взлетели вверх, а Владыка Демонов, едко расхохотавшись, прошипел. «Стадия первая. Форма чародея». «Форма? Это что ещё за дерьмо?» «Сейчас нанести мне орон способна лишь магия». «Магия? Серьёзно?» Я торопливо активировала ясновидение, чтобы проверить на правдивость его слова, но перед глазами появились только помехи в виде непроглядной песчаной бури, и я не смогла узнать статус Артмея. «Назовём это магическим поединком! Что ж, герой, покажи мне свою магию!» Самодовольно прогласил владыка демонов и поднял трость над головой. И я вздрогнула. Пространство вокруг нас будто исказилось. «Тёмный ветер!» Из набалдашника трости внезапно хлынула чёрная сущность, что тут же устремилась к Сэйе. От одного вида этой атаки моё тело тоже ужаса и я ощутила явную ауру разрушителя цепей. Но Сэй, как обычно, даже не дрогнул. «Смена профессии! Воин мага ветра!» Спешно сменив профессию, Сэй вытянул перед собой правую руку. «Щит ветра!» Он мгновенно активировал способность, изученную в тренировке с фралой, богиней ветра. Защитный барьер тут же накрыл Сею и нас вместе с ним, а смертоносный тёмный ветер будто разрубило надвое, и он хлынул дальше, ни разу нас не коснувшись. Став свидетелем, с какой лёгкостью магия владыка демонов обращает оставшихся за щитом голема в пыль, я испуганно сглотнула, а по спине прибежала капля ледяного пота. «Ох, если мне не изменяет память. В прошлом нашем сражении ты использовал магию огня. У тебя получилось изучить ещё и магию ветра. Что ж, а как насчёт такого?» Трость в руках Артмей повернулась. «Тёмная молния!» На сей раз из них лынули розчерки чёрных вспышек. Слившись воедино, они рванулись к Се, будто миниатюрный метеор. а воздух за них оглушительно затрещал. Он использовал сразу два типа магии – Ветри и Грома. Эксфолия – мир, в который магическая система почти не существовала, и всё же он был способен управлять различными типами магии. сей не мог использовать магию другого типа без смены профессии. Для него сейчас это стало огромным недостатком. Смена профессии. Воин-маг Грома. Он тут же сменил профессию на воина-мага с атрибутом Грома. А выпущенная наружу мощь грома за секунду развеяла эффект тёмной молнии. Должно быть, ему помогли тренировки с Орландо, богом грома. Тем не менее, владыка демонов после неудачной атаки не стала останавливаться и вновь использовал магию ветра. «Сэя!» От гнетущего напряжения я невольно закричала. «Смена профессии! Щит ветра!» Сэя сменил профессию и защитил нас от магии владыки демонов непроницаемым барьером. «Как?» «Как ты так быстро меняешь профессии?» mm. «Я изучил навык быстрой смены профессии, тренировки с богом деловых переговоров». «Ого, так кто бесполезное обучение было не таким уж и бесполезным». После провала всех своих магических атак, Артмей с впечатлением пробормотал. «Ты достойный противник. В таком случае сможешь ли ты отразить магию льда?» что прямо противоположно твоей любимой магии огня. Тёмный лёд. Тот же миг на высоком потолке тронного зала Владыки Демонов образовали десятки чёрных сосулек. Так много. Они сейчас валятся. Мистер Сэйя. Джонда и Кирика закричали, но... Смена профессии. Воин огня. Сэй с колебаний топнул ногой по полу. после чего повсюду вспыхнули яркие столпы пламени, а затем, походя на льдины над нашими головами, преобразовались в оружие. Они напоминали копья. Это было сочетание магии огня и тренировок с копьем. Аж змей взмахнул тростью. На нас обрушился целый ливень из необычайно острых кусков льда. Однако... «Копья Феникса!» – пробормотал Сея. Мгновением спустя копья из пламени, будто ракеты, хлынули вверх, уничтожая черные сосульки. Они даже не успели достигнуть Сэя. «Цифры, тем не менее, скудные. Не считаешь?» Артмей рассмеялся. И я поняла, что копии Феникса уже развеялись, но сосулик на потолке осталось ещё очень много. «Наслаждайся! Тёмный лед Несколько кусков льда устремились к Сэе, резко прибавив скорости, и без усилий пронзили его тело. «Сэя!» Я вздрогнула, когда пробитая сосульками тела Сэй превратилась в песок. «Всё в порядке, мисс Листа. Это всего лишь глиняная кукла». «Понятно. Ох, какое облегчение. Чего?» Я снова вскрикнула, увидев перед собой множество одинаковых Сэй. Первый, второй, третий. Его стало больше десятка. «Это всё кукла? Как он их сделал, если не менял профессию на воина Мага Земли?» «Скорее всего, это големы, которые пришли с нами. Похоже, он замаскировал их искусством трансформации». Звучало очень правдоподобно. Количество големов с нами прилично уменьшилось. «Сделал свои копии магии Земли? Тогда мне просто надо уничтожить всё, что стоит у меня на пути!» Оставшиеся сосульки рухнули на глиняных кукол Сэя. Их уничтожило одного за другим. «Ух...» Под ногами Артмея лежал мертвый монстр без ног, с вывернутыми наружу внутренними органами. Однако, несмотря на свой жалкий вид, труп крепко стиснул лапой лодыжку Артмея, и прежде чем последний успел опомниться, прохрипел. «Громовой удар!» Тело владыки демонов дернулось, получив удар током. Тем не менее, полузгнивший монстр поднялся, превращаясь в Сею. «Ты превратился в труп?» «Ага». И я надеялся временно парализовать его силой молнии, поэтому не стал упускать возможность и замаскировался под мёртвого монстра. С этими словами он, как воин мага огня, разразился максимумом инферно и багровой вспышкой. Утопив ладыку демона в адском испепеляющем пламени, с Сэй поднял руки к небу. Копья феникса! На сей раз огненные копья Сэй появились прямо из потолка. Их бесчисленное количество обрушилось на владыку демонов, пронзая поджигая его тело одновременно. Пол вокруг Артмея превратился в море обжигающего пламени. «Ты победил его?» Воскликнул Джанде, прикрыв лицо руками из-за нестерпимого жара. Тем не менее, из огромного костра вдруг раздался злобный хохот. «Ахахахаха! Твоя атака нанесла этому телу смертельные раны! Воистину, невероятная магическая сила!» Прямо посреди яростного пламени тело Артмея постепенно обращалось в угли. Но он продолжал смеяться, с пренебрежением говоря про смертельные раны. «Что ж, тогда я посвящаю две своей жизни злому Богу!» Стоило ему это сказать, как его распадающееся тело, почти полностью обратившееся в угли, внезапно увеличилось до невероятных размеров. «Невозможно! Он что, бессмертен?» Снова его форма снова изменилась. Голоса Джона Дэ и Кирика в ужасе дрожали. Пламя Сэй исчезло, а Артмей превратился в гигантского мускулистого циклопа в крепких доспехах. Стадия вторая. Форма война. На этот раз магические атаки не сработают. Дай мне насладиться твоей физической силой и мастерством.